Тем временем и Френку пришлось испытать на себе все возраставшее недоверие и даже враждебность чикагского общества. Впервые он начал догадываться об истинном положении вещей на одном званном обеде. Приглашение на этот обед было получено уже давно, и они имели неосторожность поехать, так как Эйлин еще не была уверена в окончательном провале своих сред. Обед давали Сандерленд слэды, не пользовавшиеся особым весом в обществе. Городские пересуды либо еще не успели до них дойти, либо они не знали, что это вызвало такую резкую перемену в отношении к Каупервудам, тогда как почти все другие знакомые Каупервудов, и Симпсы, и Кэнди, и Коттоны, и Кингсленды уже пришли к убеждению, что ими была допущена непростительная ошибка и что Каупервудов принимать не следует. Все они тоже получили приглашение на обед, И все узнав, что в числе гостей будет Каупервуды, в последнюю минуту, словно сговорившись, прислали свои извинения хозяевам, бесконечно огорчены, к великому сожалению и так далее и тому подобное. За стол сели в шестером сами хозяева, Каупервуды и Чита Хоксома, которых, кстати, и Эйлин и Каупервуд не очень-то жаловали. Всем было не по себе. Эйлин сослалась на головную боль, и вскоре они уехали. Несколько дней спустя Каупервуды были на приеме у своих прежних соседей Хатштадов, куда тоже получили приглашение уже давно. Хозяева встретили их приветливо, но остальное общество держалось с ними сдержанно, если не сказать холодно. Прежде лица влиятельные, которым не случалось до тех пор встречаться с Каупервудами, всегда охотно с ними знакомились. Яркая красота Эйлин выделяла эту пару из толпы гостей. На сей раз почему-то... Эйлин и Каупервуд уже начали догадываться, почему. Ни один человек не пожелал быть им представленным. Среди гостей было много знакомых, некоторые с ними разговаривали, но большинство их сторонилось. Каупервуд это заметил. «Уедем пораньше», — вскоре сказал он Эйлин. «Здесь скучно». Каупервуд отвез Эйлин домой и, чтобы избежать лишних разговоров, тут же уехал. До поры до времени ему не хотелось говорить Эйлин, как он все это расценивает. Первый удар самому Каупервуду был нанесен, правда, окольным путем, незадолго до празднества, которое устраивал клуб «Юнион Лиг». Как-то утром Эдисон, к которому Каупервуд пришел по делу в банк, по-приятельски сказал ему... Мне нужно поговорить с вами кое о чем, Каупер. Вот чикагское общество вы теперь знаете. Знаете так же, как я смотрю на некоторые обстоятельства вашего прошлого, в которые вы сами меня посвятили. Ну так вот, сейчас в городе только и разговоров, что о вас. В клубах, где мы с вами состоим членами, достаточно лицемеров и ханжей, которые подхватили газетную брехню и рады случаю разыграть благородное негодование. Пять крупнейших акционеров газовых компаний — старейшие члены этих клубов, и все они из кожи вон лезут, хлопача о вашем исключении. Они раскопали кое-какие подробности этой вашей истории и грозятся подать жалобу в правление клубов. Конечно, ничего у них не выйдет. Они по этому поводу разговаривали даже со мной. Но вот что касается предстоящего вечера, Тут уж вы сами решаете, как вам лучше поступить. Не послать вам приглашение они не могут. Но это будет сделано только для вида. Каупервуд понял, что хотел этим сказать Эдисон. Со временем все уляжется. Во всяком случае, я сделаю все от меня зависящее, но пока что. Он дружелюбно взглянул на Каупервуда. Тот улыбнулся. «По правде сказать, Джуд, я все время ждал чего-нибудь в этом роде». Нисколько не смущаясь, произнес Каупервуд. «Все время ждал». «Не тревожьтесь за меня. Никакой неожиданности тут для меня нет. Я знаю, откуда ветер дует, и знаю, как надо ставить паруса». Эдисон дотронулся до руки Каупервуда. «Но что бы вы ни решили...» «Не вздумайте подавать заявление о выходе из клуба». Предостерег он финансиста. Это значило бы признаться в своей слабости. «Да они на это и не рассчитывают. Я вам советую, не сдавайтесь. Все обойдется. Мне кажется, они вам просто завидуют». «Я не собираюсь этого делать», — отвечал Каупервуд. «Никакого основания меня исключать у них нет». Я знаю, что со временем все обойдется. Однако самолюбие Каупервуда было задето тем, что ему пришлось вести подобный разговор хотя бы даже с Эдисоном. Впрочем, ему пришлось еще не раз убедиться в том, что свет умеет диктовать свою волю. Больше всего Каупервуд негодовал из-за выходки, которую позволили себе Симпсы в отношении Эйлин хотя он узнал об этом лишь много времени спустя. Эйлин приехала с визитом и услышала, что миссис Симс нет дома, в то время как у подъезда стояла вереница экипажей. Эйлин от огорчения даже слегла, и Као Первуд, которому тогда ничего еще не было известно, не мог понять, что с ней, и очень тревожился. Если бы Као Первуд не одержал блестящие победы на деловом поприще, На голову разбив противника в последние решающие схватки за контроль над газовыми предприятиями положение стало бы и вовсе безотрадным. Тем не менее Эйлин была очень подавлена. Она чувствовала, что общество преследует своим презрением скорее ее, чем Каупервуда, и что приговор свой оно не отменит. В конце концов Эйлин и Каупервуд вынуждены были признаться друг другу в том что каким бы роскошным и внушительным с виду не казался их карточный домик теперь он рассыпался не окончательно такого рода признания между близкими людьми особенно мучительны чужая душа потемки и как ни стараемся мы понять друг друга нам это редко удается однажды вернувшись неожиданно домой И, застав Эйлин в постели, расстроенную, с заплаканными глазами, и совсем одну, она на весь день отпустила свою камеристку, Калпер вот подсел к ней и ласково сказал, «Я ведь отлично понимаю, Эйлин, что происходит». «По правде говоря, я этого ожидал». «Мы слишком горячо с тобой взялись, слишком спешили». «Но не надо так падать духом, дорогая». Я думал, у тебя больше выдержки. Ничего ведь еще не потеряно. Вспомни-ка, что я тебе всегда говорил. В конечном счете все решат деньги. А в этой битве я победил и буду побеждать дальше. Они пришли ко мне на поклон. Но стоит ли так отчаиваться, девочка моя? Ведь я-то не унываю. Ты молодая и свое возьмешь. Мы еще себя покажем этим чикагским зазнайкам, а заодно и поквитаемся кое с кем. Мы богаты и будем еще богаче. Деньги всем заткнут рот. Ну, перестань киснуть. Улыбнись. Я понимаю, блистать в обществе приятно, но и без этого на свете много интересного, ради чего стоит жить. Вот что. Вставай. Одевайся и поедем кататься, а потом куда-нибудь обедать. Я-то ведь с тобой. Разве это не самое главное? Да, да, милый. Глубоко вздохнув, пролепетала Эйлин. Она хотела было подняться, но снова бессильно опустилась на подушки. Слезы брызнули у нее из глаз. Уткнувшись в плечо Каупервуда, она плакала от радости, что он ее утешает, и от горя, что ее заветная мечта не сбылась. «Да ведь я не для себя одной. Я и для тебя этого хотела», — говорила она, всхлипывая. «Знаю, дорогая, знаю», — успокаивал он ее. «Но сейчас ты об этом не думай. Все обойдется, все будет хорошо. А теперь вставай и поедем» и все же в душе он досадовал на малодушие Эйлин. Слабость всегда раздражала его. Когда-нибудь он заставит чикагское общество жестоко поплатиться за все. Эйлин, между тем, немного приободрилась. Она уже остыдилась своей слабости, видя, как мужественно держится Фрэнк. — Какой же ты молодец, Фрэнк! Ты просто необыкновенный! — воскликнула она. — А что унывать? — сказал он весело. — Не добьемся своего в Чикаго? Добьемся где-нибудь еще? Он подумал о том, как ловко он обошел старые газовые компании и Шрайхарта, и о том, что и впредь будет, конечно, не менее ловко вести свои дела.